Часть вторая. Прогресс. Если бы вам пришлось выбирать, в какой момент истории родиться, не зная заранее, кем вы станете, родитесь ли вы в богатой или в бедной семье, в какой стране, будете вы мужчиной или женщиной. Если бы вам пришлось сделать выбор вслепую, вы бы выбрали наше время. Барак Обама. 2016 год. Глава 4. Прогрессофобия. Интеллектуалы ненавидят прогресс. Интеллектуалы, которые называют себя прогрессивными, всей душой ненавидят прогресс. Заметьте, они ненавидят ни плоды прогресса. Большинство экспертов, критиков и их благонамеренных читателей скорее всего пользуются компьютерами, а не перьями и чернильницами и предпочтут операцию под наркозом, операции без него. Класс профессиональных говорунов раздражает идея прогресса, просвещенческое убеждение, что путем понимания мира мы можем сделать человеческую судьбу лучше. Для выражения их презрения сформировался целый словарь ругательств. Если вы считаете, что знания могут помочь решить проблемы, Вами движут квазирелигиозные убеждения и слепая вера в отжившие суеверия, пустые обещания и миф о победном шествии неизбежного прогресса. Вы пропагандист вульгарной американской уверенности в успехе, пропитанной духом корпоративной идеологии, кремниевой долины и торговых палат. Вы приверженец либерального взгляда на историю. Полианна и, конечно же, Панглас – современная версия философа из вольтеровского «Кандида», уверенного, что все к лучшему, в этом лучшем из возможных миров. Полианна – неунывающая 11-летняя героиня одноименного романа американской писательницы Эленор Портер, вышедшего в 1913 году. Профессора Пангласа на самом деле мы бы сейчас назвали пессимистом. Современный оптимист верит, что мир может быть гораздо, гораздо лучше, чем сейчас. Сатира Вольтера направлена не на веривших в прогресс деятелей просвещения, а, напротив, на религиозную рационализацию страданий в форме доктрины Теодецеи, которая гласит, что у Бога не было иного выбора, кроме как допустить эпидемии и кровопролития, поскольку без них Мир метафизически невозможен. Ругательством это еще полбеды. Идею того, что мир сейчас лучше, чем раньше, и может стать еще лучше в будущем, образованные круги не жалуют уже давно. В книге «Идея упадка в западной истории» Артур Херман демонстрирует, что роковой конец человечеству прочили все звезды гуманитарной программы американских университетов, в том числе Ницше, Артур Шопенгауэр, Мартин Хайдегер, Теодора Дорна, Вальтер Беньямин, Герберт Маркузе, Жан-Поль Сартер, Франц Фанон, Мишель Фуко, Эдвард Саид, Корнел Уэст и целый хор экопессимистов Окидывая взором панораму интеллектуальной жизни конца XX века, Херман с Горечью описывает грандиозное прощание со светилами гуманизма эпохи просвещения теми, кто верил, что раз люди создают конфликты и проблемы в обществе, они же могут их разрешать. В книге Прогресс, история идеи (History of the Idea of Progress) социолог Роберт Нисбит соглашается с ним. Скептицизм в отношении прогресса, бывший в XIX веке уделом небольшой группы западных интеллектуалов, к последней четверти 20 века широко распространился и сегодня разделяется не только огромным большинством интеллектуалов, но и миллионами обычных жителей Запада. Да, не только те, кто зарабатывает на жизнь интеллектуальным трудом, считают, что мир катится в тартарары. Так думают и обычные люди, когда они переключаются в режим философских рассуждений. Психологи давно отметили, что люди склонны смотреть на свою собственную жизнь сквозь розовые очки. Мы все полагаем, что у нас меньше шансов столкнуться с разводом, сокращением, аварией, болезнью или насилием, чем у среднестатистического человека. Но стоит спросить нас не про нашу жизнь, но про наше общество, как мы из Полианны сразу же превращаемся в «Осли КИА. Исследователи общественного мнения назвали это явление разрывом в оптимизме. На протяжении более двух десятилетий европейцы, в какие бы периоды, плохие или хорошие их не спрашивали, всегда отвечали, что в следующем году они рассчитывают на улучшение своего финансового положения, но что экономическая ситуация в их стране вероятнее всего ухудшится. Значительное большинство британцев считает иммиграцию, подростковые беременности, мусор, безработицу, преступность, вандализм и наркотики проблемами Великобритании в целом, но не проблемами своей округи. Граждане многих стран также склонны полагать, что загрязненность окружающей среды выше в остальной стране, чем в их городе и в остальном мире, чем в их стране. Практически каждый год. С 1992 по 2015 в эпоху, когда число насильственных преступлений резко упало, больше половины американцев отвечали социологам, что уровень преступности растет. В конце 2015 года большинство жителей 11 развитых стран считало, что мир становится хуже, а почти все последние 40 лет подавляющее большинство американцев соглашалось, что их страна Движется в неверном направлении. Правы ли они? Верно ли придерживаться пессимистической точки зрения? Действительно ли мир устремляется все ниже и ниже, как полоски на вращающихся барабанах у дверей парикмахерских? В США традиционный способ отмечать парикмахерскую – устанавливать у входа в нее особый символ – вращающийся барабан со спиральными полосами красного и синего цветов так называемый Барбер Пол. Легко понять, почему у людей возникает такое ощущение. Каждый день они получают новость тем о войне, терроризме, преступлениях, загрязнении, неравенстве, наркомании и угнетении. И речь не только об актуальных заголовках, но и о редакционных колонках и о крупных работах репортажного жанра. Журнальные обложки предупреждают нас о грядущих беспорядках, бедствиях, эпидемиях и крахах, а также о таком количестве кризисов, будь то сфера сельского хозяйства, здравоохранения, пенсионного обеспечения, энергетики или бюджетного планирования, что редакторам приходится теперь прибегать к тавтологиям вроде серьезного кризиса. Вне зависимости от того. Становится ли мир хуже или нет, сама природа новостей в купе с природой нашего сознания гарантирует, что нам всегда так кажется. В новостях говорят о вещах, которые происходят, а не о тех, которые не происходят. Мы никогда не услышим, чтобы журналист сказал в камеру: "Я веду свой репортаж из страны, где не разразился военный конфликт" или из города по которому не нанесли авиаудар, или из школы, в которой не случилась стрельба. Пока плохие вещи не исчезнут с лица Земли, всегда найдется достаточно происшествий, чтобы заполнить новостной эфир. Тем более теперь, когда миллиарды мобильных телефонов превращают почти любого жителя планеты в репортера криминальной хроники или военного корреспондента. А среди тех вещей, которые все же происходят, положительные и отрицательные, совершенно по-разному развиваются во времени. тем отнюдь не первый набросок истории. По сути, они ближе к комментарию во время спортивного матча. В них фигурируют отдельные события. Обычно те, которые произошли с прошлого выпуска. Раньше, за прошедший день. Сейчас за несколько последних секунд. Что-то плохое случается, как правило, очень быстро, а хорошее совсем не сразу, и потому оно выпадает из новостного цикла. Исследователь проблем международного насилия Йохан Галтунг заметил, что если бы газеты выходили раз в 50 лет, в них бы не печатали сплетни о звездах и детали политических скандалов за полвека. Там бы сообщалось об исторических переменах глобального масштаба, вроде увеличения ожидаемой продолжительности жизни. Такая природа новостей легко искажает представление людей о мире из-за неудачной особенности нашего мышления, которую психологи Амос Тверский и Даниэль Канеман окрестили евристикой доступности. Люди оценивают вероятность события или частоту явления, Потому насколько легко им удается вспомнить соответствующие примеры. Во многих сферах жизни это относительно эффективный метод оценки. Частые события сильнее отпечатываются в памяти, поэтому наиболее устойчивые воспоминания в целом указывают на наиболее частые события. Не будет преувеличением сказать, что голубей в городах водится больше, чем иволок, хотя опираемся мы при этом, исключительно на собственные воспоминания о встречах с ними, а не на результаты орнитологических наблюдений. Но стоит воспоминанию оказаться в первых строках результата мысленного поиска по причинам иным, нежели частота события, например, это воспоминание очень свежее, или яркое, или жуткое, или из ряда вон выходящее, или травмирующее, Как люди начинают переоценивать вероятность, с которой такое событие случается в реальном мире? Каких слов в английском языке больше? Тех, что начинаются с Кей, или тех, в которых k стоит третий? Большинство людей выберут первый вариант. На самом деле слов с буквой Кей на третьем месте в три раза больше. Энкл, эск, экволт, бейк, кейк, мейк. Take. Но мы ранжируем слова по букве, с которой они начинаются. Поэтому keep, kind, kill, kid и king всплывают в памяти быстрее. Эвристика доступности часто оказывается причиной нелепых человеческих суждений. Студенты первых курсов медицинских институтов принимают любую сыпь за экзотическую болезнь. А отдыхающие боятся заходить в море если они только что прочитали про нападение акулы или посмотрели фильм «Челюсти». О крушениях самолетов всегда сообщают в новостях, а об автокатастрофах, в которых погибает гораздо больше людей, практически никогда. Неудивительно, что многие боятся летать, но почти никто не боится ездить на машине. Люди считают, что торнадо, в которых погибают примерно 50 американцев в год, Более частая причина смерти, чем астма, от которой умирает более 4000 американцев в год. Надо думать от того, что торнадо эффектнее выглядит на телеэкране. Нетрудно понять, каким образом эвристика доступности вкупе со страстью новостных медиа освещать насилие, может вызвать мрачное ощущение обреченности нашего мира. Исследователи СМИ, которые ведут подсчет сюжетов разного типа, или предлагают редакторам на выбор несколько новостных историй, а потом наблюдают за тем, какие они в итоге выберут и как их подадут, подтверждают, что люди, ответственные за наполнение нашего эфира, при прочих равных, всегда предпочтут негатив-позитиву. Это, в свою очередь, обеспечивает материал для пессимистичных редакционных колонок. Нужно лишь составить список худших вещей, произошедших на планете за неделю. И вот уже у вас есть убедительные доказательства того, что мир еще никогда не находился в такой ужасной опасности. Последствия негативных новостей негативны сами по себе. Активные потребители новостного контента вовсе не лучше осведомлены. Вместо этого они перестают воспринимать вещи адекватно. Они беспокоятся из-за преступности, когда ее уровень снижается, а иногда и вовсе теряют связь с реальностью. Опрос 2016 года показал, огромное большинство американцев пристально следит за новостями об ИГИЛ, и 77% из них согласны с откровенно безумным утверждением, что исламские боевики в Сирии и Ираке представляют серьезную угрозу дальнейшему существованию Соединенных Штатов. Настроение потребителей негативных новостей естественным образом становится все более мрачным. Недавний обзор литературы на эту тему отмечал у них неверное восприятие риска, тревожность, низкий уровень настроения, усвоенную беспомощность, презрение или враждебность к окружающим, падение способности сопереживать, а в некоторых случаях полное избегание новостей. Кроме того, они превращаются в фаталистов, Говоря, например, «Зачем мне голосовать? Это ничего не изменит». Или «Да, я мог бы пожертвовать деньги, но на следующей неделе голодать будет уже другой ребенок». Зная, как привычки журналистов и наши собственные когнитивные искажения усиливают отрицательное воздействие друг друга, Что же мы можем предпринять, чтобы надежно оценить нынешнее состояние мира? Ответ тут прост. Считать. Какова доля жертв насилия среди общего числа ныне живущих людей? А больных, голодающих, нуждающихся, угнетенных, неграмотных, несчастных? Уменьшается ли эта доля или растет? Привычка все подсчитывать, как бы занудно это ни звучало на самом деле свойство просвещенного в нравственном отношении образа мысли, поскольку так мы приписываем равную ценность каждой человеческой жизни, не выделяя наших близких или тех, кто обладает фотогеничной внешностью. Кроме того, она дает нам надежду, что мы сможем установить причины страданий, а значит и понять, какие меры помогут их уменьшить. Такова была задача моей книги «Лучшая в нас». The Beta Angels of Our Nature, вышедший в 201 году. Я собрал там сотни графиков и карт, демонстрирующих, как на протяжении истории снижался уровень насилия и распространенность условий ему способствующих. Чтобы подчеркнуть, что этапы снижения относились к разным периодам и имели под собой разные причины, я дал им название. Процесс умиротворения в пять раз сократил смертность в племенных набегах и междоусобицах, что стало результатом установления эффективными государствами контроля над своими территориями. Процесс цивилизации в сорок раз сократил число убийств и других насильственных преступлений по мере укрепления верховенства права и норм самоконтроля в Европе раннего нового времени. Гуманистическая революция Это другое название, случившееся в эпоху просвещения от минарабства, жестоких наказаний и религиозных гонений. Термином «долгий мир» историки обозначают снижение числа межгосударственных войн, особенно войн с участием великих держав после Второй мировой войны. После окончания Холодной войны на планете наступил новый мир, когда стало меньше гражданских войн, случаев геноцида и стран с автократическими режимами. Также с 1950-х годов мир захлестнула череда революций прав, гражданских прав, прав женщин, геев, детей и животных. Практически ни один из этих процессов не вызывает сомнений у знакомых с цифрами экспертов. Историки и криминологии, например, согласны с тем, что с окончанием средних веков уровень преступности резко снизился. А специалисты по международным отношениям единодушно свидетельствуют, что крупные войны сошли на нет после 1945 года. Но среди широкой публики многие из этих фактов вызывают изумление. Я полагал, что череда графиков со временем по горизонтальной оси, числом жертв или другим показателем уровня насилия по вертикальной и линией, вихляющей, из левого верхнего угла в правой нижней, избавит читателей от последствий еврестики доступности и убедит их, что хотя бы в этой сфере мир достиг прогресса. Но из тех вопросов и возражений, которые я получил после выхода книги, я сделал вывод, что отрицание прогресса вызвано причинами более глубокими, нежели незнание статистики. Разумеется, любой набор данных это не идеальное отражение действительности, и поэтому вполне разумно интересоваться, насколько точным и репрезентативны приведенные цифры. Но эти возражения выявили не просто недоверие к данным, но в целом неготовность даже к возможности того, что судьба человечества может измениться к лучшему. У многих людей отсутствует понятийный аппарат, позволяющий уяснить для себя, имел ли место прогресс или нет. Им чужда сама идея того, что положение вещей может меняться в лучшую сторону. Вот несколько утрированных вариантов диалогов, которые часто происходили между мной и теми, кто задавал мне вопросы. Получается, уровень насилия линейно снижался на протяжении всей истории. Вот это да. Нет нелинейно было бы воистину поразительно, если бы при всем непостоянстве человеческого поведения какой то его показатель опускался бы на одно и то же значение десятилетия за десятилетием и век за веком. это снижение нельзя назвать и монотонным, что вероятно имел в виду мой собеседник. это значило бы что уровень насилия всегда снижался или оставался постоянным, но никогда не повышался. Реальные же исторические кривые могли вихлять, медленно ползти вверх, неожиданно подскакивать, а иногда пугающе взмывать ввысь. В качестве примеров можно привести две мировые войны. Рассвет преступности в западных странах с середины 1960-х до начала 1990-х годов и пик гражданских войн в освободившихся от колониальной зависимости развивающихся странах. 1960-х и 1970-х годах. Прогресс выражается в общей тенденции изменениям уровня насилия, на которую накладываются эти колебания, а именно в постепенном или резком снижении, в возвращении к прежним низким значениям после временного подъема. Прогресс не может быть неизменно монотонным, поскольку решение проблем создает новые проблемы. Но прогресс продолжается, когда для новых проблем в свою очередь находятся решения. Немонотонность изменения показателей социальной статистики обеспечивает СМИ легкий способ привлекать внимание именно к негативной информации. Если игнорировать все те годы, когда некий индикатор снижается, но говорить о любом скачке вверх, ведь это же и есть новость. У читателей сложатся впечатления, Будто жизнь становится все хуже и хуже. Хотя на самом деле она улучшается. За первые 6 месяцев 2016 года газета New York Times провернула такой трюк трижды с уровнем самоубийств, ожидаемой продолжительностью жизни и смертностью в автокатастрофах. Если показатели насилия не всегда снижаются, то они выходят цикличны. Даже если сейчас они низкие, однажды они все равно поползут вверх. Нет. Изменения с течением времени могут быть статистическими и испытывать непредсказуемые колебания, но при этом не быть цикличными. То есть не колебаться между двумя крайностями словно маятник. Таким образом, хотя откаты всегда возможны, это не значит, что они становятся более вероятными с течением времени. Многие инвесторы остались без гроша, делая ставку на неудачно названные экономические циклы, которые на самом деле являются непредсказуемыми скачками. Прогресс происходит, когда откаты в положительной тенденции становятся менее частыми, а в некоторых случаях и вовсе прекращаются. Как можно говорить, что насилие становится меньше? Разве в утренних новостях не сообщали про стрельбу в школе или про террористический акт? Артиллерийский обстрел бесчинство футбольных фанатов или поножовщину в баре? Снижение не означает исчезновение. Утверждение x больше y отличается от утверждения y равняется 0. Что-то может сильно уменьшиться, не исчезнув при этом совсем. Это значит, что уровень насилия в конкретный день не имеет никакого отношения к вопросу, снизился ли уровень насилия на протяжении истории. Единственный способ на него ответить – это сравнить уровни насилия сейчас и в прошлом. А если вы посмотрите на уровень насилия в прошлом, вы увидите, что он был гораздо выше, хотя воспоминания об этом и не так свежи, как об утренних новостях. Вся эта красивая статистика снижения уровня насилия ничего не будет значить, если ты сам окажешься жертвой. Верно, но она значит, что у тебя меньше шансов оказаться жертвой. По этой причине она имеет огромное значение для миллионов людей, которые не стали жертвами, но могли бы ими стать, если бы уровень насилия оставался прежним. То есть вы хотите сказать, что мы можем просто расслабиться и ничего не делать? что проблемы насилия решатся сами собой. Где ваша логика? Если вы видите, что гора грязного белья уменьшилась, это не значит, что белье само себе постирало. Это значит, что его кто-то постирал. Если показатель насилия снизился, значит некое изменение в социальной, культурной или материальной сфере стало тому причиной. Если эти условия сохранятся, Уровень насилия может остаться низким или продолжить уменьшаться, если нет, то наоборот. Именно поэтому нам так важно найти эти причины, чтобы мы могли усилить их действия и расширить их область влияния, обеспечив таким образом дальнейшее снижение уровня насилия. Если вы говорите, что уровень насилия снижается, вы наивный человек, сентиментальный идеалист, романтик мечтатель, либерал, утопист, полеана, панглас. Нет. Если посмотреть на данные, свидетельствующие о снижении уровня насилия, и сказать, насилие становится меньше, это констатация факта. Если посмотреть на данные, свидетельствующие о снижении уровня насилия, и сказать, насилие становится больше, это заблуждение. Если игнорировать данные, об уровне насилия, и твердить насилие становится больше, это просто проявление невежества. Что до обвинений в романтизме, тут я могу ответить с уверенностью. Кроме прочего, я являюсь автором решительно неромантичной, антиутопической книги «Чистый лист. Природа человека. Кто и почему отказывается признавать ее сегодня?» The Blank Slate в которой показано, что эволюция наделила человека рядом разрушительных устремлений, в том числе жадностью, похотью, жаждой власти, мстительностью и способностью к самообману. Но я верю, что люди наделены также способностью сопереживать, анализировать свое положение, вынашивать и распространять новые идеи. Авраам Линкольн называл эти свойства добрыми ангелами человеческой природы. Только сопоставляя факты, мы можем понять, в какой мере наши ангелы справляются с нашими демонами в тот или иной момент и в том или ином месте. Как вы можете прогнозировать, что уровень насилия продолжает снижаться? Если завтра начнется война, ваша теория окажется несостоятельной. Утверждение, что некий показатель насилия снизился, не теория а результат наблюдения за фактами. И да, тот факт, что показатель изменился за некий период, сам по себе не служит достаточным основанием для прогноза, что он всегда будет меняться таким же образом. Как обязаны писать в своей рекламе паевые фонды, эффективность работы в прошлом не служит гарантией результатов в будущем. Тогда какой толк над всех этих графиков и выкладок? Разве научная теория? не должна делать проверяемые прогнозы. Научная теория предсказывает результаты экспериментов, где контролируются все факторы, способные повлиять на исход. Никакая теория не может делать прогнозы для мира в целом, где 7 миллиардов людей распространяют вирусные идеи в глобальных сетях и взаимодействуют с хаотичными погодными и ресурсными циклами. Если мы возьмемся делать утверждение о том, что ждет в будущем неконтролируемый мир, не объясняя, почему события должны развиваться именно таким образом, это будет не прогноз, а пророчество. Дэвид Дойч писал об этом так. «Самое важное из всех ограничений на создание знаний – это то, что мы не пророки. Мы не можем предсказывать содержание и последствия идей, которые еще только предстоит создать. Это ограничение не только согласуется с безграничным ростом знаний, но и следует из него. Наша неспособность к пророчествам, конечно, не дает нам права игнорировать факты. Улучшение какого-либо показателя человеческого благополучия означает в общем и целом, что факторов, меняющих ситуацию в верном направлении, тут больше, чем в неверном. Расчитывать ли нам на продолжение прогресса зависит от того, знаем ли мы, какие это были факторы и как долго сохранится их действие. Ответы для разных показателей могут сильно отличаться друг от друга. Иногда тенденция может напоминать закон Мора. Количество транзисторов на кристалле интегральной схемы удваивается за два года. И тогда мы можем с большей вероятностью но не с абсолютной уверенностью предполагать, что плоды человеческой изобретательности будут в этом случае накапливаться, а прогресс идти все дальше. Иногда дело обстоит как с фондовым рынком. Краткосрочные колебания сочетаются с долгосрочным ростом. Некоторые тенденции имеют статистическое распределение с толстым хвостом, при котором невозможно исключить экстремальные, пусть и маловероятные события. Некоторые же тенденции имеют циклический или хаотический характер. В главах 19 и 21 мы рассмотрим рациональный подход к прогнозированию в непредсказуемом мире. Пока же нам стоит запомнить. Позитивная тенденция предполагает, хотя и не доказывает, что мы что-то делаем правильно. Нам нужно понять, что именно, и делать это еще активнее. Когда все эти возражения исчерпаны, я часто вижу, как люди изо всех сил пытаются выдумать хотя бы какой-нибудь повод усомниться, что все на самом деле так хорошо, как свидетельствуют данные. В отчаянии они обращаются к семантике. Разве троллинг в интернете не форма насилия? Разве добыча ископаемых открытым способом не форма насилия? Разве неравенство? Не форма насилия. Разве ведение статистики об уровне насилия? Не форма насилия? Разве нищета? Не, не форма насилия. Разве консюмеризм? Не форма насилия. Разве разводы? Не форма насилия. Разве реклама? Не форма насилия. Разве ведение статистики на уровне населения? Не форма насилия? Каким бы прекрасным риторическим приемом ни была метафора, едва ли она поможет нам оценить истинное состояние человечества. Рассуждение о морали требует соблюдения меры. Конечно, неприятно, когда кто-то пишет гадости в Твиттере, но это не идет ни в какое сравнение с работорговлей или Холокостом. Кроме того, нужно отделять риторику от реальности. Идти в центр поддержки жертв сексуального насилия и требовать отчета в том, что этот центр сделал для прекращения насилия над природой, ничем не поможет ни жертвам сексуального насилия, ни природе. Наконец, чтобы делать мир лучше, нам требуется понимание причины следствий. Хотя простейшие интуитивные представления о морали часто побуждают нас сваливать все плохое в одну кучу, И искать злодея, которого можно в нем обвинить, не существует целостного феномена плохого, который мы могли бы попытаться понять и устранить. Энтропия и эволюция плодят плохие вещи в избытке. Война, преступность, загрязнение окружающей среды, нищета, болезни и невежливость – это беды, у которых может быть очень мало общего. И если мы хотим их устранить, Мы не можем играть словами, лишая себе возможности обсуждать их по отдельности. Я прошелся по этим возражениям, чтобы подготовить почву для своего рассказа о других показателях человеческого прогресса. Недоверчивая реакция на книгу «Лучшее в нас» убедила меня, что не только евристика доступности лишает людей веры в прогресс. Более того пристрастие средству массовой информации к плохим новостям нельзя объяснить одной лишь циничной погоней за просмотрами и кликами. Нет. Психологические корни прогрессофобии уходят глубже. На самом глубоком уровне лежит предубеждение, которое можно обобщить девизом «зло сильнее добра». Эту идею легко выявить при помощи серии мысленных экспериментов, предложенных Амосом Тверски. Если вы представите, что чувствуете себя максимально хорошо, насколько это состояние будет отличаться от вашего состояния сейчас? А какой будет эта разница, если вы представите, что чувствуете себя максимально плохо? Отвечая на первый вопрос, мы обычно способны вообразить разве что чуть больше легкости в походке и чуть больше блеска в глазах. Но ответ на второй очевиден. Эта разница может быть бесконечно огромной. Такая асимметрия в нашем отношении объясняется асимметрией нашей жизни, которая следует из закона энтропии. Сколько вещей может с вами случиться, чтобы ваша жизнь стала сегодня намного лучше? А сколько вещей, чтобы она стала намного хуже? И вновь отвечая на первый вопрос, мы представляем себе, Скажем, неожиданную удачу или свалившееся на голову состояние? Ответ на второй вопрос таких вещей бесчисленное множество. Но нам не нужно полагаться лишь на свое воображение. Исследования психологов подтверждают, что люди боятся потерь больше, чем ждут положительных изменений, что они переживают неудачи острее, чем наслаждаются успехом, и что критика ранит их куда сильнее, чем греет похвала. Как психолингвист я не могу не добавить, что в английском языке гораздо больше слов для негативных эмоций, чем для позитивных. Этому приоритету негативного не подвержена лишь наша автобиографическая память. Пускай мы помним и плохие, и хорошие события, отрицательная окраска несчастья со временем блекнет, особенно тех, что случились с нами самими. Устройство нашего сознания делает нас склонными к ностальгии. В человеческой памяти время лечит почти все раны. Еще две иллюзии заставляют нас считать, что теперь все не то, что раньше. Груз взрослой жизни и родительских обязанностей мы принимаем за свидетельство того, что мир уже не так чист и невинен. О снижении наших физических и умственных способностей за признаки общего упадка. Как писал журналист Франклин Пирс Адамс, старые добрые времена в первую очередь объясняются плохой памятью. Интеллектуальная культура должна стремиться противостоять нашим когнитивным искажениям. Но, увы, очень часто она их только закрепляет. От эвристики доступности нас могло бы исцелить количественное мышление. Но литературовед Стивен Конор метко заметил, что искусство и гуманитарные науки безоговорочно сходятся в своем ужасе перед той областью жизни, где правят числа, и что эта математическая безграмотность является скорее идеологической, нежели случайной. В итоге писатели, к примеру, видят войны в прошлом, видят войны сейчас и приходят к выводу, будто ничего не изменилось не осознавая тем самым разницы между эпохой, когда единичные войны суммарно уносят тысячи жизней, и эпохой, когда десятки войн суммарно уносили миллионы жизней. Из-за своей математической безграмотности они не могут оценить по достоинству те системные процессы, благодаря которым на протяжении долгого времени шаг за шагом накапливаются улучшения. Интеллектуальная культура не приспособлена нам и для борьбы с приоритетом негативного. Наше неослабевающее внимание к плохому порождает устойчивый спрос на услуги профессиональных ворчунов, которые стараются не дать нам пропустить ни одного неприятного факта. Эксперименты показывают, что литературных критиков, которые ругают ту или иную книгу, воспринимают как более компетентных, чем тех, которые ее хвалят и тоже, вероятно, можно сказать и о критиках общественного уклада. «Всегда предрекай худшее, и тебя провозгласят великим пророком», советовал музыкант и сатирик Том Лерер. Как минимум со времен ветхозаветных пророков, которые сочетали социальную критику с обещаниями грядущей катастрофы, пессимизм всегда приравнивался к серьезности нравственных воззрений. Журналисты убеждены, что, делая акцент на негативе, Они выполняют свои обязанности независимых наблюдателей, обличителей, борцов за правду и источников морального беспокойства. А интеллектуалы знают, что они могут мгновенно завоевать авторитет, указав на нерешенную проблему и предположив, что она служит симптомом болезни общества. Верное и обратное. Автор популярных текстов о финансах Морган Хаузел подметил, что пессимисты – производят впечатление, будто они пытаются вам помочь, а оптимисты, будто они пытаются вам что-то продать. Стоит кому-то предложить решение проблемы, критики сразу же заявят, что это не панацея, не серебряная пуля, не волшебная палочка и не универсальный выход для всех. Это просто заплатка, временное техническое решение, которое не влияет на коренную причину, и непременно повлечет за собой побочные эффекты и непредвиденные последствия. А поскольку ничто не панацея, и у всего есть побочные эффекты, невозможно повлиять только на что-то одно. Все эти изъезженные риторические приемы, по сути, не более чем не готовность принять даже возможность того, что положение вещей может улучшиться. Типичный для интеллигенции пессимизм может быть и способом показать свое превосходство. Современное общество представляет собой конгломерат политических, промышленных, финансовых, технологических, военных и интеллектуальных элит, соревнующихся за престиж и влияние, а также имеющих разные роли в руководстве всем обществом. Критика сложившейся ситуации косвенным образом позволяет им обойти своих конкурентов. Ученым почувствуют себя выше бизнесменов. «бизнесменам выше политиков и так далее. Как писал в 1651 году Томас Гоббс, соперничество в славе располагает к поклонению древним. Ибо люди соперничают с живыми, а не с умершими. Пессимизм несомненно имеет и светлую сторону. Расширение круга сопереживания приводит к тому, что мы начинаем беспокоиться о вреде, который остался бы незамеченным в более бесчеловечные времена. Сегодня мы понимаем, что гражданская война в Сирии – это гуманитарная трагедия. Конфликты прошлых десятилетий, вроде гражданской войны в Китае, раздела Индии или Корейской войны, редко вспоминаются в этом ключе, хотя они стоили жизни и крови большому числу людей. «Когда я был ребенком», Издевательства в школе считались естественной частью взросления настоящего мужчины. С большим трудом можно было бы представить, что президент Соединенных Штатов произнесет однажды речь об их пагубном влиянии, как это сделал в 2011 году Барак Обама. По мере того, как мы начинаем переживать за все большую долю человечества, мы все чаще ошибочно принимаем негативные явления вокруг нас, За знак того, как низко мы пали, а не того, насколько поднялись наши стандарты. Однако исключительно негативное видение само может повлечь за собой непредвиденные последствия. И журналисты замечают их все чаще. После выборов президента США в 2016 году авторы New York Times, Дэвид Борнстейн и Тина Розенберг размышляли о роли средств массовой информации, В шокирующих итогах голосования. Трамп оказался тем, кто выиграл от убеждения, практически повсеместного в американской журналистике, что серьезные новости сводятся к формуле «что у нас не так». Десятилетиями упорная сосредоточенность журналистов на проблемах и как будто бы неизлечимых болячках готовила почву для того, чтобы посеянные Трампом зерна недовольства и уныния пустили корни. Среди прочего, это привело к тому, что многие американцы больше не могут себе представить поступательные изменения системы, не ценят их и даже не верят в них, что ведет к росту привлекательности революционных радикальных решений. Борнстейн и Розенберг не возлагают ответственность на тех, кого принято винить в подобных случаях. Кабельное телевидение, социальные сети комиков из вечерних шоу. Но вместо этого обнаруживают истоки явления во временах Вьетнамской войны и от аргейтского скандала, когда произошел переход от восхваления лидеров к ограничению их власти, а дальше уже ненароком, к повальному скептицизму, в рамках которого любой аспект общественной жизни Америки воспринимается как идеальная мишень для агрессивной критики. Если корни прогрессофобии таятся в человеческой природе, не является ли само предположение, что она растет, примером искажения, вызванного эвристикой доступности? Предвосхищая методы, которыми я буду пользоваться в этой аудиокниге, давайте взглянем на объективные показатели. Специалист по обработке данных Калифле применил методику, называемую анализом настроений, к каждой статье, напечатанной в газете «Нью-Йорк Таймс» с 1945 по 2005 год, а также к архиву переводных статей и передач из 130 стран за 1979-2010 годы. Анализ настроений оценивает эмоциональный настрой текста при помощи подсчета слов и фраз с положительной и отрицательной окраской, например, хороший, приятный, ужасный и чудовищный. Печатный вариант книги содержит диаграмму, показывающую эмоциональный настрой новостей с 1945 по 2010 годы. Если не обращать внимания на скачки и колебания, которые отражают сиюминутные кризисы, мы увидим, что новости – и вправду со временем стали более негативными. «Нью-Йорк Таймс» стабильно погружалась во мрак с начала 1960-х до начала 1970-х, затем немного, но только немного, воспряла духом в 1980-е и 1990-е, а потом провалилась еще глубже в негативные настроения в первом десятилетии нового века. Новостные издания в остальном мире также постепенно теряли оптимизм с конца 1970-х и до наших дней. Но действительно ли мир все эти десятилетия катился под откос? Не забывайте про упомянутую ранее диаграмму, пока мы будем изучать состояние человечества в следующих главах. Что такое прогресс? Вам может показаться, что этот вопрос настолько субъективен, Специфичен для каждой культуры, что ответ на него дать невозможно. На самом деле это как раз один из относительно легких вопросов. Большинство людей сходятся во мнении, что жизнь лучше смерти, здоровье лучше болезни, полный желудок лучше голода, изобилие лучше нищеты, мир лучше войны, безопасность лучше жизни под угрозой, свобода лучше тирании. Равные права лучше нетерпимости и дискриминации. Грамотность лучше безграмотности. Знание лучше невежество. Интеллектуальное развитие лучше ограниченности. Счастье лучше несчастье. Возможность получать удовольствие от общения со своей семьей и друзьями, от культуры и природы лучше тяжелого и монотонного труда. Все эти вещи можно измерить и если со временем их стало больше, значит произошел прогресс. Очевидно, не все согласны с приведенным ранее списком. Это откровенно гуманистические ценности, и тут не учтены религиозные, романтические и аристократические моральные критерии вроде спасения души, благодати, святости, героизма, чести, славы и аутентичности. Но почти все согласятся, что это то, с чего необходимо начать. Легко превозносить вечные ценности в отрыве от реальности, но большинство людей поставит на первое место жизнь, здоровье, безопасность, грамотность, сытость и удовольствие по той очевидной причине, что наличие этих благ необходимо для всего остального. Если вы слышите эти слова, вы не мертвы не голодаете, не нищенствуете, не живете в вечном страхе, не находитесь в рабстве и не безграмотны. А это значит, что вы не имеете права смотреть на эти ценности свысока или утверждать, что другие люди не заслуживают того же самого. В действительности мир вполне единодушен в этом вопросе. В 2000 году все 189 членов ООН И еще пара дюжин международных организаций согласовали 8 целей развития тысячелетия на 2015 год, которые полностью соответствуют приведенному мной перечню. И вот вам первая сенсация: мир достиг выдающегося прогресса в каждом отдельном показателе человеческого благополучия. А вот вторая. Почти никто об этом не знает. Информация о человеческом прогрессе хотя ее не встретишь в основных СМИ и на главных интеллектуальных формах планеты, достаточно доступна. Эти данные не похоронены в сухих докладах, но представлены на великолепных веб-сайтах, в частности на Our World Data, Макса Розера, Human Progress, Мариана Тупи и Гэпмайндер Ханса Рослинга. Как показало выступление Рослинга на конференции TED в 2007 году, Чтобы привлечь к этим цифрам внимание мира, недостаточно даже проглотить шпагу. О прогрессе написано в том числе Нобелевскими лауреатами множество замечательных книг, и свое послание они гордо несут уже в названиях. Прогресс. Прогресс. Парадокс прогресса. The Progress Paradox. Бесконечный прогресс. Infinite Progress. Неисчерпаемый ресурс. The Infinite Resource. Рациональный оптимист. The Rational Optimist. В защиту рационального оптимизма. The Case for Rational Optimism. Утопия для реалистов. Utopia for Realists. Массовое процветание. Mass Flourishing. Изобилие. Embodance. Улучшающееся состояние мира. The Improving State of the World. Все к лучшему. Getting better. Конец конца света. The end of doom. Моральная дуга. The moral arc. Движение по нарастающей. The big ratchet. Великий побег. The great escape. Великий рывок. The great surge. И великая конвергенция. The great convergence. Ни одна из них не удостоилась крупной литературной премии. Но в эти же годы Пулицеровскую премию за нехудожественные произведение дали четырем книгам о геноциде, трем о терроризме, двум о раке, двум о расизме и одной о массовом вымирании видов. Для тех, кому нравятся факты, собранные в нумерованные списки, за последние годы вышли, скажем, такие публикации. Пять отличных новостей, о которых никто не говорит. Пять причин, почему 2013 был лучшим годом в истории человечества. Семь причин, почему мир кажется хуже, чем он есть на самом деле. 26 графиков и карт, которые доказывают, что мир становится гораздо-гораздо лучше. 40 показателей того, что мир становится лучше. И, моя любимая. 50 причин, почему мы живем в лучший период мировой истории. Давайте взглянем на некоторые из этих причин.